«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Почему Христос примером подражания для нас избрал детей?» Дети в сущности ничего из себя не представляют, они слабы, беззащитны и несовершенные существа, и чтобы ответить на поставленный нами вопрос, нужно обратить внимание на характерные качества детей, и мы увидим, как нам, взрослым, действительно есть чему подражать и чему поучиться у них. Прежде всего, это простота детской веры. Отец и мать – это их авторитет. Слово «родителей» – это закон, служащий им во благо. Дети, без всякого сомнения, верят родителям. Вот именно такой простой детской веры требует Господь от своих последователей. Он хочет, чтобы они попросту верили Его Слову и принимали бы Его как чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение». Нужно просто по-детски поверить, что Христос – это единственный Спаситель и ходатай за нас перед Отцом Небесным, поверить, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, как сказано в «Деяниях апостолов» в 4 главе в 12 стихе. Без такой веры невозможно примирение с Богом и прощение. Притом вера – это неотъемлемая часть истинного знания и культуры. Вера – это олицетворение умственных и духовных сил человека. Когда апостол Павел говорит «а я знаю, в кого уверовал», то это значит, что у него знание неотделимо от веры. Вера – это величайшая сила в жизни человека, и возможности ее не имеют границ. Только верою мы постигаем сущность Бога-творца. Ею мы проникаем в вечность, и Ею же лишаем силы, имеющего державу смерти. «Противостаньте, — говорит Писание, — дьяволу твердую верою, и убежит от вас». Христос не случайно обращает наше внимание на детей. Они являют собой образ прошлого, когда еще не было греха, а также и образ будущего, когда не будет зла. Сколько чистоты и святости хранят в себе дети! Как совершенна их радость, когда они радуются, и как неподдельна их печаль, когда они плачут и скорбят! Сколько покоя, доверия и ласки светятся в детских глазах! Вы только сравните глаза детей с глазами взрослого человека, и вы увидите резкую разницу между ними! А как нежно и самозабвенно любят дети! И они не могут не любить! Любовь — это часть их существа. Дети имеют потребность не только любить, но и жаждут проявления этой любви к себе. Как они болезненно переживают, если они не встречают любви со стороны других? Известный русский художник Маковский изобразил нищего мальчика, стоящего у открытой двери школы. На лице и на всей убогой фигуре мальчика было запечатлено и это страдание, чувство отверженности, обреченности, чувство лишнего человека в этом мире. Как ему хотелось вместе с другими детьми сесть за парту, научиться читать и писать. Но он знал, что школа не для таких детей, как он. Его удел — ходить от дома к дому, от села к селу и выпрашивать подаяние. Жизнь без любви лишена всякого смысла. Если имею дар пророчества, говорит апостол Павел в 13 главе первого послания к Коринфянам, если знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Ведь только в любви к Господу и к людям возможно полное счастье на земле. Поэтому в основу нашей земной жизни и благополучия положены всего лишь две заповеди, суть которых заключается в любви. Первая – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей и всем разумением твоим. Это первая заповедь, говорит Христос. И вторая – подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Доверчивость – изумительное качество детей. Они полностью доверяют своим родителям. Очень легко злоупотреблять доверчивостью детей, но именно поэтому мало кто решается на такое дело. Злоупотребление доверчивостью детей – это самая низкая подлость, до которой не совсем дошел человек. К тому же у Бога есть много путей, чтобы защитить и оградить доверчивых и простодушных детей своих. «Касающийся вас касается зеницы ока моего», – говорит Господь Бог. Мы, верующие дети Божьи, правильно поступаем, когда с детской верой принимаем все то, что говорит Отец наш Небесный в Слове Своем о вечности и бессмертии нашей души, потому что разумом своим мы не можем постить всю тайну бытия. Дети отличаются еще одной особенностью – они смотрят на мир глазами своих родителей. С родителями дети чувствуют себя в полной безопасности и уверенно среди множества людей. В тишине дремучего леса, там с ними, с родителями, даже дикие звери не страшны им. Но очень теряются и пугаются, когда они теряют родителей из вида. Вы посмотрите на лицо ребенка, когда он ищет в толпе потерявшихся родителей. Сколько тревоги и страха на его лице. Его уже ничего другое не интересует, как только бы найти поскорее своего отца или мать. Этот пример научает нас тому, чтобы мы, верующие, не теряли из вида нашего Господа. Только через Него, Его глазами нужно смотреть на все события, происходящие на земле и на все обстоятельства жизни. Тогда покой и уверенность будут уделом нашего сердца. Дети не беспокоятся о завтрашнем дне, об одежде, об этом заботятся их родители. Мы, как дети Божьи, должны помнить, все, что мы имеем в этом мире, все от нашего Отца Небесного. Он заботится о нашем завтрашнем дне, он дарует жизнь, здоровье, разум, благополучие, он посылает на землю дожди, произращает злаки, кормит людей хлебом насущным. Правда, человек должен трудиться во исполнение заповеди о труде, но удивительные процессы, произрастание и созревание плодов – проходит без вмешательства человека. В отличие от детей, взрослые люди, в том числе и верующие, должны заботиться о пище, об одежде, о жилище, но Господь предупреждает, чтобы мы не беспокоились чрезмерно и не делали бесконечных запасов на долгие годы, как тот богач из евангельской притчи. Нельзя не отметить еще одного качества детей. Они не помнят зла. Детей иногда называют «ангелочками». Конечно, это слишком большое преувеличение, потому что даже самым лучшим детям свойственно проявление зла. Они могут поругаться друг с другом, даже подраться, но, что ценно, дети быстро отходят, так сказать, забывают свои обиды. Они не помнят долго причиненного им зла. Они быстро мирятся, прощают друг другу и продолжают играть вместе, как ни в чем не бывало. В этом мире, где так много зла, человеку невозможно сохранить себя от него. Зло не только окружает нас, но и врывается в нас, стремится полностью овладеть нами и тем самым погубить нашу душу. Нужна борьба со злом, но, к нашему удивлению, зло в мире не только не уменьшается, а, наоборот, возрастает, его становится все больше. Почему? Потому что в мире все меньше и меньше становится прощения. Люди, даже верующие не могут забыть своих обид, не могут прощать друг другу. Только там, где есть прощение, становится меньше зла. Вот почему Христос повелевает своим последователям, верующим, чтобы они имели снисхождение к ошибкам другого, чтобы прощали друг другу не только до семижды семи раз, но и до бесконечности. Всегда нет людей не делающих ошибки, нет верующих, которые не согрешают. Прощение – это одно из лучших украшений верующей души. Наконец, дети оказывают благотворное влияние на взрослых. Они в общении с детьми и сами становятся чище и как-то нежнее сердцем. Такое же влияние на людей оказывают и верующие. Верующие – это соль земли, по словам самого Господа. Соль имеет оздоровляющее свойство. Дети Божьи в этом мире играют роль замедлителя в процессе духовного и морального разложения общества. Говоря об уподоблении детям, мы имеем в виду все то лучшее, что характеризует внутренний облик детей и что лучшим образом отличает их от взрослых. В деловом отношении дети Божьи должны положительно отличаться от детей, а именно «не будьте детьми умом», говорит Павел в 1 Коринфянам 14.20. Мы должны развивать свои умственные способности, умножать знания, особенно в познании самого Господа и Его воли. По примеру апостола Павла, будем жить и служить Господу. К этому призывает нас Слово Божье. Но прежде всего, будьте как дети, в чистоте своего характера, честными в отношении с Господом и в отношении друг с другом. Сомнения, дай мне увидеть Христа за меня, пившее в чашу мучения, Господи Божь. Среди сной нового дня питваю воду без мир, детская вера прямие рук, нежное счастье прощения. У ю перу Что проходит среди сной новой